Глава восьмая «Побег. Часть 1 «Ты решил сбежать?» Лицо Муцумоту быстро окрасилось гневом. Хотя Такахико и ожидал этого, он замер от страха. Шариковая ручка в руке Муцумоту могла полететь в него в любой момент. Сердце билось быстрее, чем когда-либо жаркое и душное лето избирательной кампании закончилось, и совершенно незаметно наступил конец октября не стало слышно насекомых по ночам когда пятнадцать минут назад он пришел в кабинет профессора муцумото был в хорошем настроении и что- то писал на текстовом процессоре этот мир искусства номото система которая позволит вам оставаться активным до конца жизни. Посмотрите на радость Амати-сэнсея, которому 71 год. Он выглядит так, как будто сейчас весна, и ему снова 18 На выборах на вакантное место в Академии изящных искусств Амати победил занявшего второе место Симуру с перевесом в пять голосов. То, что статус Амати поднялся еще на одну ступень, означало, что и положение Муцумото в Минтен повысится. Токахико с горечью подумал, что если 71-летний мужчина выглядит как 17-летний, то 54 года его жизни он как человек стоял на месте. В противоположность ему есть и такие люди, как Хориен Китани, художник Нихонга, которого он встретил в Киото. Он поднялся на вершину только благодаря своему мастерству. Но Мото поступил в Университет Искусств просто потому, что любил рисовать, но не успел оглянуться, как пошел по более снобистскому пути. Однако насколько он сам был в этом виноват? «А как насчет твоей персональной выставки? Продвигается...» Мацумото остался сидеть за столом и предложил Такахико простой деревянный стул. Он действительно готовился к персональной выставке, но не к той, в арендованной галерее, о которой говорил Мацумото. Той сентябрьской ночью, после визита Сакуна-Суке, Такахико никак не мог заснуть от волнения. Все эти годы с самого момента поступления в институт он провел как в тумане, а теперь перед ним появился путеводный луч света. По мере того, как он читал «Луну и грош» Сомерсета Моэма, который принес ему Сакуна-Суке, туман начал чудесным образом рассеиваться. Чарльз Стрикленд, биржевой маклер из Англии, оставил жену и работу и сбежал в Париж в возрасте сорока лет. По просьбе жены Стриклинда, главный герой, писатель нашел его, но Стриклинд упорно отказывался возвращаться домой. Бывший финансист занялся рисованием в городе искусств. Живя скромной жизнью на случайные заработки и пожертвования, он, в конце концов, стал гениальным художником. Главный герой очарован Стриклиндом, который не выпускает из рук кисть, Как бы люди его ни ненавидели и ни насмехались над ним. Господствующие в мире понятия добра и зла слепы. Они не в состоянии показать истину. Это все равно, что измерять высоту горы 15-сантиметровой линейкой. Конечно, Токахико не мог жить без оглядки, как Стрикленд. Однако он смог его понять. В конце концов, искусство — это о себе. Как мы можем излить то, что глубоко внутри нас, не глядя на себя? Человеческие отношения, обычаи и честь, которые ценят Амати и Муцумоту, все это только внешнее. То, что снаружи, видно всем. Трудно увидеть то, что внутри. Вот почему внешнее незаметное существование имеет свою ценность. Когда страх и беспокойство исчезли, Ему стало совершенно очевидно, как следует поступить. «Я думаю прекратить дальнейшее участие в выставках Минтен». С лица Мацумото исчезло всякое выражение, как будто время остановилось. После этого он слегка рассмеялся, как бы говоря, что это какая-то глупость. «Что ты имеешь в виду?» «Что можешь не уложиться в срок?» Нет. «Это значит, что я больше не буду выставлять никаких работ». «Нет. Нет, ну, Моту, прежде всего стань для начала хотя бы просто партнером. Это нетрудно. Все будет в порядке. Если ты подашь заявку, твою работу примут. Да и специальный отбор можно пройти, если проявить достоинство и уважение». Токахико понимал что Мацумото говорил только о договоренностях. На саму работу там не обращают никакого внимания. По другую сторону от Мацумото, на Мольберте, был установлен большой холст пятидесятого размера. Женщина в белом платье стояла на лугу, а серп луны на небе представлял собой изображение человеческого рта с ровными зубами. Что означало эта картина, понять было невозможно, но было совершенно понятно, что это не более чем заурядная банальность. Деревянные ящики, в которых были аккуратно разложены краски и кисти, конечно, выглядели красиво, но ими явно было совершенно неудобно пользоваться, и возникало подозрение, что они разложены здесь только для вида. Хозяин кабинета, вероятно, даже ни разу и не заглядывал в книги по технике живописи и альбомы репродукций, заполнявшие книжные полки. Это дело уже решенное. «Что за глупые решения Ты несешь какую-то чушь. Из-за этого все, что ты сделал до сих пор, пойдет прахом!» Он кричал все громче. Обычно Токахико поддавался таким угрозам. «Ты хочешь сбежать?» — сказал Муцумото, положив ногу на ногу. Лицо человека, которого Токахико боялся десять с лишним лет, было искажено гневом. Но он старался сопротивляться этому давлению, воодушевленный упорством Стриклинда. «Я не хочу убегать. Я хочу двигаться вперед. Заткнись!» «Не говори глупостей!» Шум в коридоре утих, вероятно, из-за доносившегося из кабинета профессора крика. Токахико стоял прямо и ждал, пока пройдет буря. Он чувствовал, что может сдаться, если согнет спину. «Но, Мото! Пнуть меня значит перестать быть художником!» Мир не настолько снисходителен, чтобы ты смог зарабатывать на жизнь, не пройдя установленный путь. Даже в подготовительной школе ты не сможешь преподавать без поддержки университета. Сразу станешь безработным. Выставляться будет негде. Постоянный доход исчезнет. На что ты будешь жить? Обратного пути не будет. Мацумото один за другим отсекал такахико пути к отступлению. Ему было страшно думать о своей предстоящей жизни. О том же самом говорил ему позавчера и Кэй Матайоси, с которым они вместе преподавали в одной школе. «Я буду двигаться вперед», — рассмеялся Токахико. «Уже определились с галереей. И что это вдруг тебе в голову пришло? Считаешь себя талантливым? Думаешь, что твои картины будут продаваться за большие деньги? Не ведись на такую ложь. У всего должна быть основа. Надо быть немного терпеливее. На лице Мацумото появилась странная улыбка. Токахико был удивлен. Он не думал, что его будут так сильно стараться удержать. Может быть, люди бегут от Мацумото? «Наверное, и Синахара, который учился с ним на одном курсе, ушел сам. Похоже, что сцепка Амати Мацумото не так надежна, как о ней говорят. «Пройдешь два специальных отбора и построишь себе дом. А пока приходи ко мне в гости». Токахико не умел договариваться или находить компромиссы. Единственное, что он умел, — это рисовать». И ему трудно было даже разговаривать с женщинами, кроме Юми. Роскошный прием в честь Оковары, коленопреклонения Амати и показушный кабинет Тойохиру Мацумото. Все это было отвратительно. Ему не нужна такая жизнь, в которой надо перед кем-то падать на колени непонятно почему. Его желание разорвать все связи стало еще сильнее, когда он увидел резкий переход от гнева к примирению, который сейчас продемонстрировал Мацумоту. Токахико встал со стула и низко поклонился, ставя точку в десятилетних отношениях. «Спасибо за вашу помощь!» Яростный взгляд пронзил его спину, когда он отвернулся от мацумото. «Ты платишь злом за мою доброту?» Токахико, не ответив, закрыл за собой дверь. Он почувствовал себя гораздо свободнее. Их разделяла простая деревянная дверь, но она стала в его жизни рубежом между «до» и «после». Проходя по коридору под любопытными взглядами студентов, Токахико почувствовал, что, наконец-то, Окончил университет. Часть вторая. Иногда он думал, что если бы его оставили одного, он бы все время рисовал. Большинство изменений в его жизни были связаны с его женой. Чего бы это ни касалось, еды или выхода из дома, так откладывал кисть только по настоянию Юми. Он полностью положился на нее и в части организации скромных путешествий два раза в год. Сейчас Токахико рисовал пейзаж, увиденный, когда они останавливались в гостинице на склоне горы. На улице было холодно, и он, стоя рядом с Юми, смотрел на город внизу. В сумерках за облетевшими деревьями были видны темные поля. На палитре неба смешались дневные и ночные цвета, оранжевые, фиолетовые и ультрамариновые лучи света переливались, создавая прекрасное эфемерное зрелище. На фоне неба, которое каждое мгновение меняло свой облик, серп Луны выглядел настолько хрупким, что, казалось, вот-вот разобьется. Тёплые огоньки светились в окнах домов, разбросанных по полям, День близился к концу. Красота неба и спокойствие провинциального городка создают щемящее ощущение. Ведь он родился и вырос в Токио. Откуда же возникает это чувство возвращения в родные места при виде гор и рек? Токахику отложил сделанную тогда фотографию и стал снова и снова наносить краску на холст, Но цветовую игру заката передать никак не получалось. Он встал со стула и посмотрел на картину со стороны. Она стала на шаг ближе к завершению, но все еще не удовлетворяла его. Его внимание привлекла записка на верстаке рядом с Мальбертом. «В это стоит поверить, потому что это невозможно». изречение записанное беглым почерком. Токахико был художником, который придавал большое значение слову. Обилие книг по философии на его книжной полке свидетельствовало о его стремлении познать суть вещей. Стремление к созданию идеала и разочарования. Бесконечное повторение этих состояний составляет суть творчества. Но, может быть, и верно, что это невозможно. Вот почему он верил в себя нынешнего. Можно заблудиться на долгом пути к цели, но сама цель выбрана верно. Когда Токахико снова сел перед холстом, на ум ему вдруг пришли слова. «Если б я мог вернуться...» А может быть, это чувство возвращения в родные края, которые он испытал тогда связана не с перемещением в пространстве, а с путешествием в свое собственное прошлое. С этими мыслями такахико снова смотрел на холст, и теперь работа казалась ему еще небрежнее, чем раньше. Как же выразить ту печаль, которую он испытывал тогда в горной гостинице? Зазвонил телефон И Такахико отложил только что взятую в руки кисть. "Такатян, звонит господин Киси", раздался из кухни голос Юми. Он взял трубку и сразу же услышал громкий голос Сакунасуке. "Такахико, есть хорошие новости". «Похоже, следующим летом у вас будет возможность провести персональную выставку в Фукуэй?» «Действительно?» такахико поблагодарил и несколько раз поклонился телефону. «Фукуэй — первоклассный универмаг. Он никогда не думал, что, не имея никакого опыта, вдруг сможет провести там персональную выставку. такахико был тронут тем, что его хвалили исключительно за его работу и что сакуна должно быть, приложил к этому делу много усилий. Как раз месяц назад Мацумото обернулся для него стеной, и никто больше не обращал на него внимания. Кроме того, похоже, что все, что касается мастерской, будет решено в ближайшее время. Ну, мы об этом еще поговорим. «Спасибо вам за все. Я жду от вас шедевров. И это минимум, который я должен для этого сделать. Пожалуйста, не ждите от меня многого». Рассказав о делах, Сакуна вскоре повесил трубку, чтобы, как он выразился, не мешать творчеству. Больше всего Токахико был благодарен обещанию найти дешевую и удобную мастерскую. Пользоваться мастерской в подготовительной школе он больше не мог. На следующий день, после разговора с Муцумото, такахико позвонил директор подготовительной школы, где он работал. «Трудно об этом говорить, но...» Его попросили уволиться до конца года. Он ожидал этого, так как изначально получил эту работу по рекомендации Муцумото но был удивлен тем, как быстро все было сделано. Уже на следующий день. Между тем Токахико и сам намеревался разорвать все связи с Муцумото. Хотя он беспокоился о своих студентах, но знал, что есть много талантливых художников, которые ищут преподавательскую работу. Когда Токахико ответил «хорошо» с сегодняшнего дня «директор», который был в курсе ситуации, сжалился над ним и тайно выписал ему выходное пособие. Токахико позвонил своему товарищу Матайоси, у которого в тот день был выходной, и попросил его присмотреть за своими учениками. — Мацумото заходит слишком далеко. Он покушается на само искусство, — сказал Матайоси в гневе и выразил поддержку Токахико. Но, Мото-кун, не сдавайся. Я уверен, что у тебя большой талант. Уйдя из университета, Токахику столкнулся со многими трудностями, но разговоры с Матайоси служили для него отличной моральной поддержкой. — Хорошие новости? — нетерпеливо спросила Юми, держа в руке текст на английском языке. Когда он сказал ей, что планируется персональная выставка, она подпрыгнула от радости. Как здорово! Надо же провести персональную выставку в Фукуэ. Ты уже настоящий художник. Художник-то художник. художник! Наконец-то ты будешь вознагражден!» Восторженный тон Юми тронул его сердце. Они были друзьями детства, потом возлюбленными потом мужем и женой, и именно потому, что с возрастом их отношения углублялись, они могли по-настоящему разделять радость друг друга. Счастье Токахико было счастьем Юми и наоборот. «Господин Сакуна-сука наш ангел-хранитель!» Услышав, что сказала Юми, Токахико попытался мысленно представить к в костюм арт-дилеру нимб и крылья чего тот стал напоминать какого-то извращенца, поэтому он прекратил эти попытки. Освободившись из птичьей клетки под названием Амати Мацумото, Токахику был полон энергии. Ему больше не придется беспокоиться о взятках на выставках, квотах на билеты и другой суете. Счастье — иметь возможность сконцентрироваться исключительно на рисовании и погрузиться в творчество. С деньгами на жизнь пока все обстояло благополучно. Сакуна Суке порекомендовал его одному предпринимателю, который заказал ему свой портрет, и Такахико смог заработать крупную сумму. Президент компании остался доволен работой и заплатил ему за картину больше, чем договаривались. К тому же, у него кое-что осталось от выходного пособия, которое ему выписал директор школы. Такахико встал перед холстом и почувствовал, как печаль, таившаяся в словах "если б я только мог вернуться", наполняет его сердце. Ему показалось, что он заметил свет в конце туннеля. Мацумото запрещал студентам продавать свои картины, поэтому многие его работы остались незавершенными. Но выставить картину на персональной выставке означало выпустить ее из рук. С этого момента каждую картину придется подписывать. «Если б было возможно...» Он предпочел бы продолжать работать над своими картинами. Однако искусство никогда не бывает завершенным. Где-то нужно подвести черту. Раздался звонок. «Я открою!» — раздался голос Юми из соседней комнаты. «Хорошо», — тихо ответил он. Его голова была занята картинами. так Котян». Удивленный необычно напряженным голосом жены, Токахико обернулся и потерял дар речи, увидев мужчину, стоявшего в дверях. — О, весь в трудах! В мастерскую без тени смущения зашел мужчина с неопрятной бородой. — Ты гляди, как здорово! — сказал он искренне, взглянув на холст. Токахико не видел своего старшего брата Масахико пять лет. Полиция впервые арестовала Масахико осенью, когда он учился в выпускном классе старшей школы, а Токахико в седьмом классе средней. Зло появляется в нашей жизни без предупреждения. Если под него потребовали обязательно назвать какое-нибудь предзнаменование его появления, то он указал бы на волнение в обществе, во время которых с полок магазинов исчезли туалетная бумага и моющие средства из заложенных слухов, окружавших войну судного дня. В выходные Токахико бродил по супермаркетам, универмагам и торговым рядам Токио в поисках дефицитных сахара и соли. И в самом начале тех беспокойных дней Произошло событие, потрясшее семью Номото. Когда Токахико вечером вернулся из школы домой, он обнаружил, что выцветшие шторы на стеклянные двери магазина задернуты. Магазин закрылся, хотя было еще рабочее время. Он почувствовал что-то странное и вошел внутрь. Свет был выключен. Витрины... Тесно расставленные по всему магазину аквариумы, ведра и баки были заполнены водой. Отец сидел, скрестив ноги, в задней гостиной, с головой, опущенной на грудь. Такахику окликнул его. «Сейчас я иду в полицейский участок. А ты подожди, пока мама вернется домой, и тоже оба приходите туда» сказал он вместо ответа на приветствие сына. А почему полиция Масахико арестовали? Такахико от удивления плюхнулся перед отцом. Он был потрясён, узнав, что его брат оказался преступником, но в то же время что-то внутри него говорило, что этого следовало ожидать. Что он сделал? Я не знаю. Подробности выясним в полиции. Проводив отца, Токахико забеспокоился. Сможет ли его семья после этого продолжать, как ни в чем не бывало, торговать здесь тофу, или им придется переехать? Учитывая ежедневное общение с соседями, членам семьи будет слишком неловко выходить на улицу. А что станет с ним самим, младшим братом? Если закроется их магазин, он не только не поступит в университет, но даже не сможет закончить старшую школу. Однако больше всего Токахико беспокоила Юми. Ведь эта история может привести к разрыву между ними. Даже если Юми скажет, что все в порядке, ее родители могут думать иначе. Токахико услышал звук, открывающиеся стеклянные двери магазина и увидел, что штора слегка отодвинулась. Из-за нее появилось лицо юми. Прости, можно войти, сказала она. такахику страшно заволновался. с одной стороны ему хотелось выговориться, а с другой именно с ней ему больше всего не хотелось сейчас встретиться. Вы закрыли магазин? «Что? Папа заболел?» Решив, что скрыть ничего не получится, Токахико проводил Юми в гостиную и рассказал, что случилось, даже не предложив чая. Услышав, что Масахико арестовали, Юми молча прижала руку к рту. Масахико она знала с детства и считала его близким человеком. «Пока ничего не известно. Сначала нужно проверить, Правда ли это? Юми попыталась подбодрить Токахико, но она и сама знала, что Масахико находится в зоне риска. Он редко ходил в школу, соседи часто видели его в салонах по и в барах. Несмотря на это внезапное несчастье, Токахико смог на время успокоиться, поняв, что Юми на его стороне. Вскоре после этого вернулась мать Токахико, и он сообщил ей об аресте старшего сына. Она неожиданно твердым тоном спросила его, в какой полицейский участок им нужно приехать. В отличие от отца, который сразу раскис, обычно невозмутимая мать, на удивление, быстро собралась и приготовилась к бою. «Юмитян, прости, что даже чая тебе не предложили». Мать произносила привычные слова извинения, но, судя по тому, как хмурились ее брови, душой она была далеко отсюда. Такахико с матерью взяли такси и направились в полицейский участок, где содержался его брат. Масахико был арестован в компании четырех человек, включая Ясуо Отзаки, его одноклассника по средней и старшей школе по подозрению в шантаже шестиклассника, которого он не знал. Токахико был знаком с Удзаки. Тот не раз приходил к ним домой в гости. Причина, по которой их арестовали, хотя они еще учились в старшей школе, заключалась в том, что совершенное ими преступление было не просто грабежом. Преступники на три часа заперли ученика начальной школы в квартире старшего из их компании. Поскольку он видел их лица, они угрожали ему, чтобы он не говорил родителям и пытались заставить его принести деньги из дома. Отзаки, узнав, что их жертва, сын дантиста, нес месячную плату за дополнительные занятия в дзюку, отобрал у него деньги и отвез его на квартиру к знакомому старшекласснику. На следующий день Масахико смог покинуть здание суда по семейным делам и вернуться домой после того, как адвокат-ветеран, которого наняла его мать, умело провел защиту, подчеркивая, что Масахико впервые оказался соучастником преступления и раскаивается. Позорнейшее нападение на ученика начальной школы. Вернувшись домой, отец швырнул Масахико на пол, и несколько раз ударил его бамбуковой палкой, а мать просила его прекратить, встав между Масахико и отцом. При этом они оба плакали. После этого адвокат умело договорился с жертвой об урегулировании спора и научил Масахико, как вести себя с судьей суда по семейным делам, в результате чего дело было прекращено. Два дня спустя Так с братом отправились к пруду Синобадзу. Стоя на берегу, Масахико предложил младшему брату сигарету, от которой тот отказался. «Интересно, почему мы, братья, так не похожи?» Масахико горько улыбнулся и выпустил клуб дыма. Он молчал, глядя на плывущую по пруду простую весельную лодку. Токахико смотрел на противоположный берег, состоявший на нем пагодой. Масахико игриво сказал. «Эй, отдай мне Юми!» «Ни за что!» «Да ладно тебе!» пробормотал Масахико в ответ на твердый отказ младшего брата и направился домой. После инцидента он начал посещать старшую школу и получил предложение о работе от местной жилищной компании что позволило его семье, наконец, перевести дух. После того, как прошла буря, они снова стали обычной токийской семьей. Наверное, так думали все в семье Номоту, кроме одного человека. На следующее утро после окончания старшей школы Масахико исчез. Юмия подала братьям чай и села между ними. Давно не виделись. Масахико, взъерошив свои растрепанные волосы, улыбнулся. Атмосфера была напряженная. Он вел себя, как ни в чем не бывало, хотя появился впервые после пяти лет отсутствия, в течение которых о нем ничего не было слышно. — Я думал, ты больше не появишься. Ну, — Ну-ну, — сказал Масахико, примирительно вытянув перед собой руки. Я прекрасно понимаю, что я недостойный старший брат. Как видишь, у меня нет ничего ценного. Юми сохраняла спокойствие, хотя Такахико был настроен запальчиво. На это были свои причины. Пять лет назад, когда их отец внезапно умер из-за болезни, он пытался сообщить об этом Масахико, но не смог найти его адрес. Отец до самого конца переживал из-за скитавшегося где-то старшего сына, но тот даже не пришел на его похороны. Токахико поддержала тогда то, что за год до этого он женился на Юме. Родители с обеих сторон были чрезвычайно счастливы, те и другие дали денег, и поэтому Токахико с Юми отправились в свадебное путешествие на Гавайи. Теперь, когда младший сын обзавелся семьей, отец стал больше беспокоиться о будущем своего старшего сына. Иногда он звонил Токахику и спрашивал, не знает ли тот, где находится Масахику. Именно после этого Токахику утратил всякую привязанность к брату. Примерно через два месяца после похорон Масахику неожиданно вернулся домой. Было видно, что он знал о смерти отца, но не выглядел особенно расстроенным. «Он что-нибудь про меня сказал?» Этих слов матери и сыну было достаточно, чтобы понять, что речь идет о деньгах. «Ничего». «А тебе оставил что-нибудь?» — спросил Масахико, посмотрев на своего младшего брата. И мать и Токахико были мягкими людьми, но, как и следовало полагать, им не хотелось ничего говорить, и они не ответили. После всех этих неприятностей, которые Масахику им доставил, он все еще пытался высосать из них деньги. Через шесть лет после окончания старшей школы Масахику снова арестовала полиция. Причиной ареста был инцидент с кражей, в ходе которого он и его друзья поздно ночью ворвались в ювелирный магазин, разбили витрины и похитили драгоценности на сумму 4 миллиона иен. В краже участвовал и его одноклассник Отзаки. Родители использовали свои сбережения, чтобы возместить ущерб и оплатить услуги адвоката, и, взяв его на поруки, они смогли добиться условного срока. Масахико, которому на тот момент было 24 года, жил в доме родителей и какое-то время помогал в семейном бизнесе. Но потом начал жаловаться, что в родном городе ему тяжело, и примерно через полгода молча ушел из дома. С тех пор и до самой смерти отца он ни разу за семь лет не появился, а когда наконец вернулся, стал просить денег. В родном доме Масахико приняли холодно, и когда он ушел рано утром следующего дня, обнаружилось, что пропали часы, которые отец подарил такахико на память. И вот этот брат внезапно появился в их доме. Не было причин не проявить осторожность. — Что там? Интересно? Масахико мотнул подбородком в сторону телевизора. Там крутилась кассета из видеопроката. Тот же фильм, когда Харасу был с нами, который они смотрели в сентябре. юми он так понравился, что она взяла его снова. Токахико на это ничего не ответил, лишь тихо вздохнул. «Ребята, вы не собираетесь детей заводить?» Без церемоний спросил Масахико, шумом прихлебывая чай. Похоже, его не особо расстроило то, что вопрос проигнорировали. Даже у дружелюбной Юми на лице появилась кривая улыбка. Атака Хико вообще очень щепетильно относился к разговорам на эту тему в присутствии жены. «Юми, я же помню, ты любила детей, да?» «Ну...» Юми посмотрела на Атака Тот откашлялся и посмотрел прямо в глаза брату. «У меня скоро персональная выставка. Извини, но...» «Да я к вам ненадолго. Я прекрасно осознаю свое положение. Но мне надо попросить вас кое о чем. Если денег, то их нет». «Дело не в деньгах. Мой друг поссорился с женой, а мне жаль их ребенка». «Ребенка?» «Да. Ему всего четыре года». «Не могли бы вы приютить его на некоторое время?» Токахику нахмурился от неожиданного предложения. История была слишком диковинная. «А что насчет его дедушки и бабушки? Какие-нибудь родственники должны же быть?» Вопросы Юми были совершенно в точку. Да и Токахику считал, что семья младшего брата слишком дальнее родство. «Да нет. Они со своими родителями тоже в ссоре, по крайней мере, так говорят. Отношений с другими родственниками тоже нет. Может быть, возьмете дня на три?» «Я, наверное, стареть начал. Жалко мальчишку». Если бы он был нормальным старшим братом, они согласились бы, ничего не спрашивая. Но поверить Масахику было совершенно невозможно. Внезапно появился в семье, которую то и дело обманываешь и требуешь позаботиться о никому неизвестном ребенке. Немногого ли ты хочешь? Да, я кругом виноват. Понимаю, что не в том положении, чтобы вас об этом просить. Но и оставить ребенка в этом замесе невозможно. Так оставь его у себя. Нет. Сейчас я работаю в сфере недвижимости. Приходится много ездить, а возить с собой ребенка не выйдет. Услышав о недвижимости, такахико предположил, что брат занимается спекуляциями или работает брокером, но ему не хотелось в это погружаться, и он не стал расспрашивать. По одним его грязным хлопчатобумажным штанам и тонкой нейлоновой куртке было понятно, что зарабатывает он не слишком много. «Конечно, я не могу заставить тебя силой, но все-таки подумай. За ребенком сейчас присматривает подруга жены». Сказав это, Масахико быстро встал и, бормоча себе под нос «Пардон, пардон», направился к двери. Они глянули друг на друга, и Юми в замешательстве наклонила голову. «Плохое предчувствие. Благодаря Сакуна ситуация вот-вот изменится». Только не надо ни во что ввязываться. Хотя Токахико знал об этом, у него все равно вызывал любопытство четырехлетний мальчик. Что это за ребенок? Часть 3 Плохое предчувствие оправдалось. Токахико находился в приемной галереи Рокко. Комната была чистая и опрятная, с небольшим количеством мебели. В ней ощущалась зрелая элегантность, которую подчеркивали до блеска натертый пол, кожаные кресла и настольные часы из мрамора и стекла. Сакуна Суке поставил перед Токахико чашку кофе, расстегнул пиджак и сел напротив него. Его обычная мягкость куда-то исчезла, выражение лица было унылым. — Скажу прямо по делу. Провести персональную выставку стало невозможно. Прошло всего четыре дня с тех пор, как он сообщил по телефону хорошую новость. Токахико глубоко вздохнул, но спокойно ответил «да». По звуку голоса в телефоне, когда Сакуна Сукэ позвонил, чтобы пригласить его в галерею, он понял, что разговор будет не из приятных. «Мацумото-сенсей?» «Скорее всего», — кратко ответил Сакуна Суке. Хотя сердце болело от разочарования, Такахико воспринял ситуацию на удивление спокойно. Он с самого начала предполагал, что сменить его полную трудности и жизнь на новую и безоблачную будет непросто. Фукуэй запланировал провести специальную выставку, посвященную Набуюке Амати. В начале следующего года весьма вероятно, что это было результатом преследований со стороны мстительного Муцумоту. Да и как можно было сравнивать Амати, ставшего членом Академии художеств, и неизвестного художника? На лице Сакуна Суке было выражение сожаления, которое наводило на мысль, что он упорно спорил с универмагом. Итог разочаровывал но все же такахико был рад решительности сакунасука Я понимаю что именно из-за меня ваша жизнь пошла кувырком мне искренне жаль что так случилось потерпите пожалуйста да что вы перестаньте я очень вам благодарен такахико поспешно замахал руками на осакуна суке который отвесил ему глубокий поклон У меня пока нет никаких достижений. Поэтому я чувствую, что наконец-то добрался до стартовой линии. Прежде всего, я счастлив, что могу рисовать». Сакуна Суке медленно поднял голову и со строгим выражением лица отпил кофе. «Хорошо. У меня тоже есть кое-какие амбиции. Давайте продадим все работы» которые вы мне уже доверили, и те, которые вы нарисуете. Все? Каким образом? Я устрою здесь персональную выставку. Не волнуйтесь, я уже намечаю, кого из клиентов пригласить. Прежде всего нужно подобрать таких, кому придутся по душе ваши картины. Сакуна Суке в размышлении произнес еще несколько слов, но Токахико, не смог их расслышать. Возможно, арт-дилер в этот момент действительно представлял себе лица потенциальных покупателей. С тех пор, как Токахико объявил о своем разрыве с Мацумото, его какое-то время все еще пугала тень сенсея. Однако, несмотря на то, что его персональная выставка была сорвана, а тень предстала вполне упитанным телом, В сердце Токахико не было ни малейшего сожаления, ведь его связь с Сакуно-Суке лишь окрепла и обещала хорошие результаты в будущем. Сакуно-Суке вышел из комнаты, чтобы сделать еще одну чашку кофе. Токахико взглянул на натюрморт, выставленный в приемной. Узкая черная ваза с единственным цветком белой камелии. По контрасту с нежным растением, бежевая стена на заднем плане, подчеркнута груба в сколах и трещинах. В этом было какое-то дикое очарование. Камелия, одиноко стоящая на фоне грубой стены, была особенно хороша. Видя перед собой такое сильное реалистическое произведение, Токахико захотелось поскорее взять в руки кисть. «Нравится картинка!» Сакуна Сукэ поставил чашку кофе на стол и некоторое время молча смотрел на нее. «Мне хочется, чтобы и мои картины когда-нибудь повесили в этой гостиной». Сакуна улыбнулся и откинулся на спинку кресла. «Очень приятно слышать это. Только, Такахико, картины в этой комнате...» «Самые большие сокровища Рока. Чтобы попасть сюда, нужно очень постараться». Так чувствовал, что выставка в Рока, в отличие от персональной выставки в арендованной галерее, к которой не лежала душа, станет заметным шагом вперед. «Мне хотелось бы нарисовать картину, которая привлечет внимание людей, понимающих в живописи». «А, кстати!» «Вот что я вспомнил!» Токахику посмотрел на него, словно призывая продолжать, и Сакуна-Суке вытащил из внутреннего кармана пиджака сложенный листок бумаги. «Я нашел мастерскую, довольно просторную. Не хотели бы вы перебраться туда?» Отдельно стоящий дом в токийском районе Тама. Принадлежал раньше художнику, поэтому на первом этаже было большое светлое помещение, как нельзя лучше подходившее для занятий живописью. Когда они приехали посмотреть это место, Юми влюбилась в него с первого взгляда, поэтому они сразу же решили переехать. «Как думаешь, ты сможешь найти работу?» «Тут есть несколько школ английского языка, Я позвоню им и пойду на собеседование. Они сидели у котацу в комнате, полной картонных коробок, и разговаривали, попивая растворимый кофе. Котатсу — традиционный японский предмет мебели, низкий деревянный каркас стола, накрытый футоном или тяжелым одеялом, на который сверху положена столешница. Под одеялом располагается источник тепла. Часто встроенный в стол. Примечание редакции. Он — художник с неясным будущим. Она — преподаватель английского языка в поисках работы. Это может показаться случайностью, но сегодня в Японии все отчетливее проявляется тенденция к тому, что люди стали гораздо проще относиться к смене места работы. Всего 10 дней назад Мне и в голову не приходила мысль о переезде. Человеческая жизнь — странная вещь. Юми была права. Летом он был в Киото и смотрел, как о и его жена встают на колени. Выбрав сакуна он разошелся с Мацумото и был уволен с работы. А сейчас, разорвав все связи, переезжает в незнакомое место». «Человек порой может сделать что-то, чего от него не ждешь. Просто это со стороны не видно». «Ты редко говоришь что-то подобное». Юми улыбалась, держа кружку в руке. В такие моменты она была счастлива. «Похоже, дождь вот-вот прекратится. Ну что, еще одно усилие?» Юми встала и с удовольствием потянулась. Такахико сделал то же самое. Через неделю они должны были попрощаться с этой квартирой. Токахико посмотрел на маленькие часы в гостиной. 12 декабря 1991 года, 10.52. Раздался звонок. Привычное движение времени для супругов мгновенно остановилось. Из-за брата Токахико был в постоянном напряжении. Под воздействием той же интуиции Юми последовала за мужем к входной двери. Открыв дверь, они увидели дружелюбную улыбку Масахико и маленького ребенка с рюкзаком. «Я уже говорил тебе, да? Ребенок моих знакомых!» Всё еще сжимая дверную ручку, Токахико сдержал желание вздохнуть. Он надеялся переехать без происшествий и избавиться от брата, но не успел. Возникла странная пауза. Как будто каждый из них пытался догадаться о намерениях другого, брать ребенка в самый момент переезда крайне неудобно, однако его уже привели, и было трудно подобрать правильные слова, чтобы отказать. У мальчика, держащегося за руку Масахику Были длинные волосы и смуглое лицо. Было видно, что ему холодно в одной тонкой кофте и шортах. «Что, ты переезжаешь?» Масахико, казалось, удивился, увидев комнату, забитую картонными коробками. «Куда?» Токахико посмотрел Юми в глаза. Он не хотел, чтобы брат знал его новый адрес. Так ты не хочешь мне сказать? Считай, что так. Больно ты не приветлив. И это ты мне говоришь? За столько лет ты даже ни разу не связался с нами. Масахико и мальчик, сидевшие рядом у катацу, выглядели как потрепанные отец с сыном. Юми предложила мальчику апельсиновый сок, но он не сказал спасибо, а просто опустил взгляд. «Как тебя зовут?» — спросила его Юми. Он упорно отказывался поднимать глаза. «Масао его зовут. Нет?» Ответ Масахико был настолько неловким, что Токахико сразу понял, что это имя он только что придумал. «И когда ты переезжаешь?» Масахико схитрил, сменив тему токахику это надоело и он ответил только через неделю извините что я пришел во время переезда но это еще не вся проблема этого ребенка выгнали из дома друга моей жены о котором я говорил если выгнали значит в этом доме есть на то какие то обстоятельства от возмущения легкомысленным отношением брата к судьбе ребенка Тон Токахико стал жестким. Юми осторожно положила руку на плечо мужа, напоминая ему, что рядом малыш. Токахико надел куртку и велел брату выйти на улицу. Спустившись по лестнице, Масахико пошел вперед и предложил переговорить в машине. У ближайшего парка стояла машина. Масахико сел на водительское сиденье. Токахико рядом с ним. — Не хочу, чтобы на нас глазели. Отъеду немного. Подстать холодному салону машины в отношениях между братьями господствовала прохлада. Остановившись на красный свет, Масахико заговорил. — Мне нужно всего три дня. Ты же можешь три дня о нем позаботиться. — Только три дня, говоришь? Тяжело заниматься чужим ребенком целых три дня. «Ну, извини. Я понимаю, что перед переездом три дня самые трудные. Знаю, что тяжело. Но все-таки прошу тебя помочь». «А прежде где был этот мальчик, Масао?» «В городе. Чем занимаются его родители?» «Отец работает в балярном бизнесе, а мама подрабатывает в салоне». Его отец был алкоголиком и жестоко избивал жену и детей, когда выпивал. «Хочешь сказать, что Масао тоже били?» «Вот почему его и надо на время спрятать». «Урода!» — это его отец. «Серьезно относится к своей работе». «Он человек очень ответственный, но у него есть плохая привычка напиваться». Теперь, по его словам, в дело вмешались друзья с обеих сторон. Идут финальные переговоры по подготовке к разводу. Доверять Масахико было сложно, но, в видя постоянное мрачное настроение Масао, не приходилось сомневаться, что этот ребенок глубоко несчастлив. «Через три дня я тебе обязательно позвоню. Все будет в порядке». «Легко сказать». Все в порядке. Однако Токахико не мог не пожалеть мальчика, который казался воплощением несчастья. Если оттолкнуть его сейчас, неизвестно, куда он попадет. Хорошо, но только на три дня. Как только срок истечет, я пойду прямо к его родителям. Спасибо. Буду тебе очень обязан. Я за ним обязательно приеду. Масахико вернулся в парк и вышел из машины, оставив ключ в замке зажигания. Поскольку ребенок тут, машину я тоже оставлю. Пусть здесь постоит. Подскажи, как связаться с тобой и с его родителями, если что-то случится. Масахико нашел пустое место на задней обложке брошюры о шторах которая лежала в боковом кармане водительского сиденья, написал синим карандашом свой номер телефона и адрес родителей и протянул Токахико. «Тогда пока! Мне пора ехать в ногою!» Глядя на поношенную одежду брата, Токахико начал волноваться, не совершил ли он ошибку. Когда он вернулся домой, Юми изучала содержимое рюкзака Масао. «Та, Котян, смотри!» Юми протянула ему блокнот в черной обложке. Там были написаны названия мест и денежные суммы. Судя по угловатому, неряшливому почерку, писал явно Масахико. «Наверное, блокнот лежал в машине, и он без разрешения положил его себе в рюкзак». Отвечая Юми, такахико листал блокнот. Большая его часть была еще пуста, но на одной странице он увидел рисунок. На нем было сзади по диагонали нарисовано водительское сиденье. Он сразу узнал интерьер машины, в которой только что сидел. Штрихи были явно детскими. Но что удивило Такахико, так это то, насколько наблюдательным был взгляд мальчика. Он пытался изобразить даже небольшие царапины и грязные пятна на руле, рычаг переключения передач, сиденья. Рисунок был не завершен, но на нем даже было что-то вроде теней. «Это ты нарисовал?» — спросил такахико, и мальчик слегка кивнул. «Тебе четыре года, верно?» Такахико не мог найти слов, когда увидел, что на все вопросы мальчик одинаково двигает головой вверх и вниз. Это не было похоже на картинку, нарисованную маленьким ребенком. Задав еще несколько вопросов, Токахико вручил ему альбом для рисования и карандаш и положил на Котацию мандарин. — Не торопись, просто попробуй нарисовать этот мандарин. Выражение лица мальчика не изменилось, но он весело кивнул. Первое, что удивило такахико это то, что мальчик пристально смотрел на мандарин и совершенно не двигал карандашом. Когда маленькие дети рисуют, они рисуют линии свободно, не задумываясь. Однако Масао внимательно рассматривал свою модель. Только что, отвечая на вопрос Токахико, Он сказал, что никогда не учился рисовать. Если так, значит, он обладает врожденной наблюдательностью. Когда мальчик начал двигать карандашом, Токахико разволновался еще сильнее. Юный художник, не торопясь, нарисовал круг. При этом точность линии была не такой, как у четырехлетнего ребенка. Он не мог отвести взгляд от альбома для рисования — как будто в его голове уже сложился образ мандарина. Токахико застонал, когда мальчик начал рисовать текстуру дерева на столешнице Котатсу. Нарисуй мандарин. Это своего рода внушение. Большинство людей сосредоточатся только на мандарине. Однако Масао пытался изобразить, как есть все, что существовало у него перед глазами. Но самое большое впечатление производила необыкновенная сосредоточенность, с которой он рисовал. У этого мальчика был талант. Масау не остановил карандаш, даже когда зазвонил телефон. Через некоторое время Юми вернулась в гостиную. — Такотян. К телефону звали Масахико. — Моего брата. — Кто? — Мужчина по фамилии Накану но когда я сказала, что его здесь нет, он повесил трубку. Токахико возмутило, что кто-то позволил себе без разрешения позвонить по его домашнему телефону, но он не стал на это особо реагировать. Гораздо больше его беспокоило опрокинутое выражение на лице Юми. Что случилось? Мне кажется, я раньше где-то слышала голос этого Накану. «Может быть, я его знаю?» «Не какой-нибудь артист?» «Может быть, и так», — ответила Юми, приложив палец к виску. Новый рисунок мальчика был более совершенным, чем рисунок водительского сиденья. Юми тоже восхитилась его качеством. так котян Это какой-то потрясающий ребенок!» «Я согласен!» «Депрессия Токахико...» Из-за того, что ему навязали ребенка, утихло, и он неожиданно для себя заинтересовался этим мальчиком. Как получилось, что он смог нарисовать такие картинки? Контраст между тусклым выражением лица мальчика и его ярким талантом напоминал сияние неона в полной темноте. Чтобы увидеть истинное лицо Масао, нужно было сначала снять с него маску. Токахико сидел напротив ребенка. «Я художник. Я удивился, как хорошо ты рисуешь». Мальчик медленно моргнул, возможно, вместо кивка. Токахико подумал, что веки у мальчика такой же формы, как у него самого. «Я хочу поговорить с тобой о картинах, и поэтому хочу узнать больше о тебе». Войдя в эту комнату, Мальчик упорно опускал взгляд, но теперь он смотрел прямо в глаза Токахико. «Давай начнем с имени. Меня зовут Токахико Номоту. Скажи, пожалуйста, а как зовут тебя?» На лице Масао появилось растерянное выражение, и он посмотрел на Юми, словно прося о помощи. И хотя она спокойно сказала «все в порядке», Он какое-то время продолжал теребить край своих шорт. — Ну ладно. Скажешь, когда захочешь. Может быть, хочешь что-нибудь поесть? — дружелюбно спросил Токахико и собирался встать, когда мальчик что-то пробормотал. Токахико не расслышал и, наклонив голову, переспросил. На этот раз мальчик ответил громким голосом. — Рео Найто! Часть четвертая. Прошло уже четыре дня, но Масахико так и не вышел на связь. Этого и следовало ожидать. Незадолго до полудня пятого дня такахико позвонил по номеру, написанному на полях брошюры, но в ответ лишь услышал сообщение, что в настоящее время этот номер не используется. Тогда, скорее всего, и адрес этот взят с потолка. Грустно пробормотала Юми и посмотрела на Рё, который был в мастерской. Четыре дня назад Рё замер перед Мольбертом, увидев картину «Токахико». Рот его открылся, как будто он разучился дышать, и весь он, казалось, втянулся в мир на картине. Все его маленькое тело пришло в возбуждение». Токахико не мог не порадоваться такой откровенной реакции. Для художника счастье видеть людей, очарованных его творчеством. Похоже на фотографию, да? Это похоже на фотографию, слова, которые до раздражения часто слышат художники-реалисты. Однако сейчас он общался с ребенком и, само собой, говорил мягче. Рио подошел к холсту и стал разглядывать его, медленно покачивая головой, словно проверяя неровности масляной краски. Это было скорее серьезное наблюдение, чем детское любопытство. Это не фотография. То, что сказал Рио, оглянувшись назад, было очевидным. Но что-то в этих словах тронуло сердце Токахико. Ему захотелось передать все, что он умеет, этому ребенку которого природа наделила редким талантом. Он быстро заточил карандаши и дал их Рё. Сам тоже взял карандаш и потянулся к альбому для рисования со словами «Держать карандаш можно разными способами». Прямые, изогнутые, волнистые линии. Впервые на лице Рё появилась улыбка, когда он увидел, как свободно работает профессионал. В тот день, когда Масахико привел мальчика, Токахико пошел с ним в общественную баню и увидел, насколько тот исхудал. Ничего не говоря, он тщательно вымыл его худенькое тело и полные перхоти волосы. Вернувшись домой, Рё залез на нагретый в сушилке футон, закрыл лицо и тихо заплакал. Было грустно видеть, как он тяжело дышит, стараясь подавить свои эмоции. «Ты хочешь увидеть маму и папу?» Когда Юми спросила это, положив руку на одеяло, Рио высунул заплаканное лицо. «Футон теплый!» Так решил, что Рио всегда говорит правду. Когда он рисовал, его взгляд был чрезвычайно чистым, как и у самого Токахико. Вот почему он все понял. Тепло футона согрело его тело, а значит и жизнь этого ребенка. Тепло семьи и футона отогрело замороженную детскую душу. Не в силах больше терпеть, Юмия передвинула свой футон поближе и обняла его худенькое тело. Некоторое время он еще плакал, но постепенно плач перешел в спокойный сон. После четырех дней, когда они вместе спали и ели, пришло время супругам взглянуть в лицо реальности, от которой они прятались. Студентами они с Юми смотрели фильм «Демон» по сценарию Сэйтё Мацумото. Невозможно было забыть сцену, когда жена приказывает мужу избавиться от ребенка, которого тот завел от любовницы, и он оставляет свою дочь на Токийской башне. Отец один едет на лифте, а дочь остается на полу смотровой площадки. Перед самым закрытием дверей взгляды отца и ребенка встречаются. — Рёкун, твой дом в Токио? — спросил обеспокоенный Токахико, войдя в мастерскую. Рио перестал рисовать и посмотрел вверх, неуверенно покачивая головой. — Как зовут твоего отца? Видя, что Рио не может ответить, Токахико почувствовал, как по спине пробежал холодок. — Возможно, этого ребенка бросили. — А что насчет твоей матери? — Хитоми. Он едва знал имя своей матери. В случае чего полиции... «Можно назвать имя Найто Хитоми, и они смогут каким-то образом ее найти». «Рио, пожалуйста, открой рот». Юми, которая, казалось, догадалась, о чем подумал муж, попросила Рио открыть рот. Ему несколько раз лечили кариес. «Кариес?» «Да. Я читала об этом в романе». Следы лечения зубов можно сверить с записями стоматолога. А, -а, а, так ты имеешь в виду, что по зубам человека можно идентифицировать, как по отпечатку пальца. Полицейские профессионалы в таких делах. Они наверняка смогут найти родителей по своей методике, которая неизвестна ни одному дилетанту. При этой мысли Такахико почувствовал некоторое облегчение. Доверять брату невозможно, поэтому пускай мальчик еще немного поживет у нас, И если за это время не будет никаких вестей, нам придется подумать, что делать дальше. Это верно. Юми с задумчивым выражением лица гладила по мягким волосам Рео, склонившегося над своим альбомом для рисования всего за четыре дня присутствие мальчика оказало на пару значительное влияние они осознали как сильно может измениться течение времени стоит просто добавить в их совместную жизнь одного человека кроме того если б уре был беззаботный и веселый характер как у большинства детей его можно было бы без раздумий отправить к родителям но в этом ребенке Была какая-то тайна, слабость, которая вызывала инстинктивное желание его защитить. Из-за этого Токахико и Юми не решались расстаться с мальчиком. — Ну, я пойду в магазин, а ты пригляди за рё. Юми энергично поднялась с места. Решив, что тот, вероятно, устал рисовать линии, Токахико стал учить его другим приёмам рисования. Рисуя картинку, не стоит говорить примерно так. Понимаешь? Нарисовать нужно именно ту форму, которую ты видишь. Например, если рисуешь этот мандарин, сначала нарисуй квадрат, в который мандарин точно впишется. Рио, у которого всегда был зоркий глаз, уже научился использовать эту рамку, а такахико, рассказывал ему о важности понимания силуэта для точного изображения объектов. Звук открывшейся входной двери раздался значительно раньше, чем он ожидал, и Юми шумными шагами вошла в мастерскую. Токахико увидел бледное лицо жены и сразу понял, что произошло что-то важное. «Токотян!» Он взял жену под руку, и повел через гостиную в столовую. Вот. Юмия держала в руках центральную газету. Крупный заголовок шел через всю полосу. В Канагаве одновременно похищены двое детей. Взгляд невольно задерживался на помещенной в середине первой полосы фотографии спасенного ученика начальной школы и родителей, заключивших его в объятия. Один единственный снимок, без всяких многословных объяснений, красноречиво говорил о том, что это не вымысел, а реальность. Тут же было написано, что подобная информация опубликована на следующих пяти полосах. И уже по одному этому становилось ясно, что ажиотаж поднялся не шуточный. На первой же полосе было напечатано краткое описание сути инцидента. Шесть дней назад, вечером 11 декабря, в городе Ацуги, префектура Канагава, ученик шестого класса начальной школы ехал на велосипеде домой с занятий, когда его похитили двое мужчин на машине. На следующий день, около 13.00, Сигаруки Кидзиме, Из Йокогамы позвонили по телефону с угрозами, используя устройство для смены голоса. Звонивший сказал, что его внук похищен и потребовал приготовить 100 миллионов йен наличными. Похищенным оказался внук господина Кидзимы Рёнаито, 4 лет. Прочитал Такахико и с силой сжал газету. Он закрыл глаза осознавая немыслимую ситуацию. Даже обычно, выливая Юми, присела на корточки, прикрыв лицо. Шок был несравним с арестом Масахико восемнадцать лет назад. Что же он наделал? Старший брат, к которому он давно потерял всякую привязанность. И ведь сколько раз ему хотелось порвать с ним отношения. Но он никогда не думал, что тот настолько глуп. «Ой!» — Юми, сидя на корточках, посмотрела в лицо Токахико. «Помнишь, я говорила, что нам звонили по телефону в тот день, когда приходил Масахико?» «Да, ты сказала, что вроде бы слышала раньше этот голос». «Да». «Я думаю, это был одноклассник Масахико». «Одноклассник?» «Да» с которым его арестовали. «Ты про Отзаки?» «Да!» Ясуо Отзаки оба раза арестовывали вместе с Масахико. Он действительно говорил хрипло и неразборчиво, и поэтому его легко можно было узнать. Когда Масахико и Отзаки учились в выпускном классе, они похитили ученика начальной школы, возвращавшегося с занятий в дзюку точно так же, как в случае с Ацуги. Токахико жадно читал газету. Постепенно в его голове, отошедшей от шока, начали шевелиться мысли. Преступник позвонил Кедзиме по телефону с угрозами около 13.00 12 числа. Примерно за два часа до этого Масахико привел Рео. «Здесь все совпадает». Ночью 12-го числа мальчик по имени Ацуюки Татибана из Ацуги был спасен со склада в городе Кавасаки. Преступники перестали выходить на связь. Штаб следствия запросил поддержку у столичного управления полиции и полиции близлежащих префектур и ведет поиск местонахождения Рё. такахико заглянул в мастерскую. Рио был поглощен рисованием круга. Вот он, ребенок, которого ищет полиция. Нет, вся страна находится в этой комнате. В спине пробежал холодок. Рука, держащая газету, задрожала. Очень убедительно выглядела приведенная в статье фраза одного из участников расследования о том, что «атсуги» — это для отвода глаз а настоящий инцидент в Иокогаме. Они заставили деда Сигэ приготовить 100 миллионов йен наличными и носить их по кафе и ателье видеопроката в Иокогаме, используя заранее составленные инструкции. В парке, который был конечным пунктом назначения, полицейские не могли свободно передвигаться, поскольку площадка отовсюду просматривалась. Газеты рисовали образ хитрого преступника, но то, что всё кончилось доставкой сумок с выкупом в полицейскую будку в качестве случайной находки, наводило Токахику на мысль, что все это было крайне плохо или даже по-дилетантски спланировано. Перед его внутренним взором промелькнуло лицо брата, и он вспомнил, что произошло пять дней назад. Блокнот в черной обложке, который Рио, очевидно, без разрешения, положил в рюкзак. Такахико пошел в мастерскую и пролистал его. Многие пометки было невозможно расшифровать, а если это и удавалось, то они оказывались рабочими записями названий, сумм и дат, не представлявшими никакого интереса. Однако на странице перед рисунком «Рио» Была интересная запись. Куроки, синема. Конака, дантес. Отзаки, литературный музей. В этой записи, похожей на какой-то код, он обнаружил фамилию Отзаки. Смысл записи был непонятен, но не возникало сомнения, что речь шла об инциденте. Чем больше узнавал Токахико, тем сильнее становились его подозрения. Имя Масао, проблемы у его родителей, проживание в Токио, все, что сказал Масахико, было ложью. В газете было пояснение по поводу пресс-соглашения. Причины расторжения соглашения заключались в том, что с момента похищения Рионайто прошел определенный период времени, что приготовленные для выкупа деньги были найдены и доставлены в полицию как потерянное имущество, а контакты со стороны преступников прекратились, ввиду чего полиция перешла к открытому расследованию. Юми принесла газету, оставленную в столовой, и подозрительно взглянула на него. Послушай, а фотографии Рио тут нет? Услышав это, Токахико впервые осознал нечто важное. Нет смысла называть имя, не давая фотографии. Реально ли провести открытое расследование без фотографии самого потерпевшего? Пока действовало пресс-соглашение, такахико и Юми, ничего об этом не знавшие, мирно проводили время с внезапно появившимся ребенком. Это было новое, захватывающее и насыщенное время. Мирное общение с мальчиком, любящим рисовать. Это не имело никакого отношения к похищению, о котором они сейчас узнали. Однако на самом деле ситуация, становившаяся все яснее с появлением новых и новых свидетельств, была жестоко реальной. Такахико был загнан в угол, откуда он не мог убежать, и не оставалось ничего другого, кроме как признать это. Их рё — это рё Найто. Юми взяла Токахику за руку и потащила его к входной двери. — Нам нужно о многом подумать, но одно можно сказать наверняка — здесь опасно находиться. — Если ты вернешь его Масахико, он его убьет, — сказала Юми и сильно сжала руку Токахико. Два часа спустя Токахико уже был в поезде, направлявшемся в Иокугаму. Почувствовав опасность, они решили запихнуть в оставленную Масахико машину как можно больше картонных коробок, и Юми отвезла Рё в их новый дом, а Токахико направился в Иокугаму. Необходимо обратиться в полицию как можно скорее. Такахико и Юми были в этом едины. Однако самое главное — с Рио было не все так гладко. «Вернемся к маме и папе». Когда Юми сказала ему это, он напрягся и покачал головой. В этой тяжелой ситуации с похищением его невозможно было дольше держать у себя. Юми продолжала его уговаривать, но от этого Рио все больше возбуждался. Он уже не молчал, как обычно, а не сдерживаясь кричал «Нет! Нет!». Удивленный этой реакцией, Токахико вспомнил странные чувства, которые он испытал, читая газетную статью. Хотя фамилия матери Хитоми Найто совпадала с фамилией Рё, а матери, которая должна бы быть главной героиней статьи, написали очень мало. А а его отце вообще не было никакой информации. Да, естественно, что в центре внимания оказался дедушка, который нес выкуп. Но почему так мало информации о родителях мальчика? Причина, по которой не напечатали его фотографию, становилась понятна. Такахико протянул альбом и карандаш Рео, который устал от слез и притих. Сначала он думал попросить его нарисовать план местности вокруг его дома, но маленький ребенок вряд ли смог бы это сделать. Он знал только, что неподалеку от дома был супермаркет Кятти. Тогда можешь нарисовать свой дом. Конечно, получившаяся у него картинка не могла быть точна, как фотография. Однако он настолько хорошо умел схватывать формы, что трудно было поверить, будто это нарисовал четырехлетний ребенок. Общий вид двухэтажного жилого дома давал достаточное представление о форме крыши, количестве квартир, расположении лестницы и вполне годился для дела. Не зная, почему Рио так не хочет возвращаться домой, непозволительно было принимать какое-нибудь решение. Акохико решил найти Хитоми Найто, полагаясь на напечатанный в газете адрес, супермаркет Кятти и картинку, которую так старался нарисовать Рё. Он вышел на железнодорожной станции Исикаватио и направился на запад по торговой улице Аудзора. По пути остановился на углу и посмотрел на газету схематическое изображение мест, где Сигэру Кидзима носил сумки с выкупом. Первая кофейня, в которую он зашел по указанию преступника, должно быть находится неподалеку. Такахико увидел палатку с зеленой вывеской кофе и закуски мантен и подумал, что это может быть то самое место, поэтому решил позже обойти местность, руководствуясь схемой. Но до этого надо было заняться Хитоми Найто. Пройдя минут пятнадцать, он дошел до места, указанного в газете, однако супермаркета Кятти не нашел. Зато вскоре увидел фургоны и такси, выстроившиеся в ряд вдоль улицы, идущие с севера на юг. Токахико понял, что это фургоны и телекомпаний, и заметил толпу репортеров. Фотографы снимали ничего собой не представляющий двухэтажный жилой дом. Сравнив форму крыши и расположение лестницы с рисунком, он убедился, что это тот самый дом, который нарисовал Рио. это мама какая-то подозрительная, не думаешь?» «Да нет. В округе ее вроде знают. Она все время сидит в потинку. Она точно преступница?» Мужчина средних лет в свитере, сидевший на велосипеде, и мужчина в костюме, похожий на репортера, болтали, чтобы убить время. У вас есть фотографии этого ребенка? Нет. Мы особо отношения не поддерживаем. Ребенок всегда был один. Жаль его. Может быть, знаете, у кого есть фотография? Ни одной нет? Это ненормально. «Эта женщина и не знала, от кого беременна, да? Мужчины то и дело менялись. А, -а, а Вот она вышла!» Моментально защелкали затворы фотокамер. В коридоре второго этажа появилась молодая женщина со светлыми волосами. Держа в руках большую пластиковую корзину, она стала загружать одежду в стиральную машину. «Все это было хорошо видно». И фотографы, и телеоператоры зафиксировали сцену своими камерами. «Это мать? Она самая! Всегда такая вялая!» Репортеры Зевака продолжили беседу, как будто давно знали друг друга. Пришельцы и местные жители образовали своеобразное сообщество в этом густонаселенном районе. Из-за странного отсутствия сочувствия к женщине, которая, собственно, была пострадавшей в этом инциденте, все это выглядело какой-то вымученной театральной постановкой. Хитоми Найто, главная героиня пьесы, пускала колечки сизого дыма, зажав в зубах сигарету. Хотя ее ребенка похитили и до сих пор оставалось неизвестным, жив ли он, Казалось, что это ее не волновало. Через несколько минут Хитоми снова вышла на улицу с сумкой через плечо и спустилась по лестнице вниз. Возможно, существовало правило, согласно которому журналистам разрешалось задавать вопросы потерпевшим, если они покидали свои дома, но так или иначе около полусотни репортеров бросились за ней. Такахику поспешно последовал их примеру. В мгновение Ока ее окружила толпа репортеров, а тележурналисты стали совать ей под нос свои микрофоны. Все суетились и спрашивали, что она сейчас чувствует, но беспорядочный поток вопросов создавал впечатление, что журналисты даже не осознавали, что они общаются с матерью жертвы. Такахику отошел в сторону, провожая толпу взглядом. Чувство, которое трудно описать, поднималось в его груди. Поведение Хитоми Найто было совершенно необъяснимым. Разве потеря ребенка не самое большое несчастье в жизни? Становилось понятно, почему Рё такой худой и почему он отказывается возвращаться домой. Вернуть ребенка в это место было совершенно невозможно. Глядя на то, как она загружает стиральную машину с сигаретой в зубах и спокойно идет в зал игровых автоматов, можно было подумать, что похитили какого-то чужого ребенка. Отношение к ней средств массовой информации, вероятно, объяснялось их уверенностью в том, что она и есть преступница. И они уже собирали материал для публикаций после ее ареста. Однако Такаххико знал преступника. Толпа репортеров, которую он наблюдал со стороны, напоминала ему рой пчел возле Улья. И если его брата арестуют, эти пчелы с их ядовитыми жалами наверняка разрушат жизнь Такаххико и Юми. От одной мысли об этом его ноги дрожали. В очередной раз он осознал, что его родственник совершил тяжкое преступление. Понимание того, что, если сообщить в полицию, пути назад не будет, тяжелым бременем легло на его плечи. Токахико отошел от дома и пошел по стопам Сигару Кидзимы, глядя на карту в газете. Начав с Монтена, который был отмечен ранее, он направился на восток, по торговой улице и прибыл на вторую точку, в пункт проката видео. Название на вывеске «Синема». Если он правильно помнил, каракулями Масахико в блокноте также было написано слово «Синема» и чья-то фамилия. Это уже не казалось совпадением. Токахико направился на торговую улицу Мотомати, протиснулся сквозь толпу и быстро пошел по брусчатке. Когда он пришел в мебельный магазин, третью точку, у него возникло ощущение дежавю. Стоя на тротуаре и оглядываясь, художник заметил надпись на втором этаже здания. Странное ощущение, будто на монохромный пейзаж упало единственное пятно краски — «Дантес». Снова мгновенно вспомнился блокнот в черной обложке, и внезапно открылся ящик воспоминаний такахико. Он бывал здесь раньше. Это было в шестом классе начальной школы. Масахико пригласил его и Юми в Мотомати и здесь угощал их блинчиками. В памяти не осталось, что именно он тогда говорил и во что был одет. Но хорошо запомнилось, что брат выглядел очень взрослым, достав из кошелька купюру в 10 тысяч иен. Синема и Дантес. В этом не было никаких сомнений. Чтобы не закричать, Токахику яростно укусил указательный палец левой руки. Чем сильнее боль, тем отчетливее он понимал, что это реальность, на которую он все еще смотрел как художник. Но реальность так жестока. Токахико еще раз взглянул на вывеску Дантес. Его брат, который в то время учился в старшей школе, 21 год спустя стал похитителем.